Глава девятнадцатая Опешив, я сглотнула и истошно заверещала. Подскочив, вульфрик схватил незваного гостя за голову, в оглушающей тишине раздался противный, тошнотворный хруст позвоночников, и голова с глухим ударом покатилась по полу, заливая его густой кровью. Но даже сейчас я ловила на себе этот безжизненный взгляд. «Убери его!» Заскулев, я поджала под себя ноги. Схватив обезглавленное тело, Бульфрик потащил его наружу. В комнате послышался шорох и глухой удар обуви, а высокий дверной порог. Вернувшись, мой северянин поправил штаны и осмотрелся. Увидел голову и пинком отправил ее на улицу. Она проскочила мимо меня, словно мячик. Расправив плечи и размяв шею, Вард бросил на меня пристальный изучающий взгляд. «Я в порядке», — шепнула Престижина. Просто так неожиданно... Усмехнувшись, он кивнул, а затем, выдернув два ящика из единственного в комнате комода, принес их мне на кровать. Ты молодец, Томали. Впрочем, как всегда, собранная и храбрая. Я восхищаюсь тобой все больше и больше. Наклонившись, он успокаивающе поцеловал меня висок. Быстренько собирай все, что вам, сестрой, нужно. А я постою в дверях и прослежу, чтобы никто больше не заявился к нам в гости. Дождавшись моего слабого ответного кивка, он отошел к дверному проему и замер там. Прошла, наверное, целая минута, а может и вечность, прежде чем я нашла в себе силы хотя бы глянуть, что принес Вульфрик, и сообразить, что вообще мне стоит забирать из дома. Сердце было не на месте, в углу стояла низкая деревянная ведерко с намешанной глиной и мхом. Эмбер так и не домазал оконную раму, и дверь все так же скрипит. Все, что еще неделю назад казалось самым важным, теперь не нужно и позабыто. Это угнетало меня. Все прежние ценности и приоритеты рухнули. А новые... «Тома». Услышав собственное имя, я отмерла и повернулась к мужу. «Этот». Он бросил взгляд на улицу. «Он из вашей деревни или пришлый?» Сглотнув, я перевела взгляд на дверной проем. Там виднелись ноги покойника. Видимо, Бульфрик свалил его прямо на крыльце. Зажмурившись на мгновение, сделала глубокий вдох, чтобы унять вышедшие из-под контроля эмоции и дрожь в руках. Лицо того мужчины было смутно знакомым. Я напрягла память, оживляя черты его лица. Смотреть на оторванную голову я не желала и вовсе. И все же у мужчины было знакомое лицо. Но где я могла его видеть? Не из нашей деревни точно. И не из водчики еще раз представив перед собой неупокоенного, лишь покачала головой. «Я его видела, но вспомнить не могу где». Рассеянно пробурчала себе под нос. «Ясно. Собирайся, Тома. И чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше». Мягко скомандовал Вульфрик и вышел во двор. Оставшись одна, я соскочила с кровати и, одевшись, схватила первую попавшуюся простынь из ящиков комода. Расстелив ее на матрасе, Быстро, не глядя, покидала все вещи, что попадались под руку. Потом разберем, что не надо, выбросим. Старательно обходя кровь на полу, метнулась к креслу и сгребла все, что лежало сложенным там. У нас был двустворчатый шкаф, но прошлая зима выдалась настолько суровой, что мы порубили его на дрова и стопили в печи, а вещи сложили на единственное уцелевшее кресло. В считанные минуты я сгребла все наше сэмбер хитрое добро, Завязав объемный узелок, окинула взглядом пустое помещение. Тоска сдавила сердце с новой силой. Это ведь мой дом. Я здесь родилась и выросла. А теперь приходится его покидать. Я словно живое существо бросала на погибель. Слезы сами собой навернулись на глаза. Я любила этот дом. Промазанные стены, крышу, что срочно нуждалась в ремонте, печь, на которой готовили мама и Лестра. Я заботилась о нем и даже не представляла, как можно жить где-то еще. Ведь здесь, в каждой дощечке память о родных мне людях, во дворе их могилы. Даже конура моего единственного пса, что растила со щенков. Спазм сдавил горло. Спрятав лицо в ладонях, я расплакалась. «Тома, радость моя, ты что?» В голосе Вульфрика было столько несвойственной ему нежности, что я разрыдалась еще громче. «Что такое, девочка моя? У мертвей больше нет. Тебе нечего бояться». «Я не хочу уходить из дома. Я не хочу его бросать». Убрав руки от лица, сквозь пелену слез глянула на Варда. «Здесь вся моя жизнь прошла. Здесь каждая вещь хранит память о родителях, о Лестре. Там в комнатах остались вещи, книга сказок, что мама читала нам на ночь». Она где-то там, в заколоченной родительской спальне, засушенные веточки вишни в память о маме, папины резные фигурки. Я не могу это все оставить. Я не хочу отсюда уходить, Вульфрик. Не хочу, слышишь? Здесь все родное. Вард обнял меня и притянул к себе. Слезы градом скатывались по моим щекам, а я все никак не могла успокоиться. Все в жизни меняется Тома. Нужно уметь отпускать. Тихо шепнул он. «Я не хочу его отпускать. Здесь мы были счастливы!» Громко зашептала я осипшим голосом. «Счастливы! Понимаешь?» «Понимаю». Чуть отстранив от себя, мы северянин большими пальцами осторожно стер дорожки слез с моего лица. «Я прекрасно понимаю твою боль, но все это прошло. Это в прошлом дома, и этого не вернешь. Все, что ты можешь...» Это жить за них. Прижавшись к Вульфрику, я крепко сжала кулаки. «Я не могу уйти отсюда. Прости. Я никогда не смогу идти на север и бросить могилы. Не смогу оставить этот дом», — шептала я и сама понимала, как нелепо и жалко это звучит. «Сможешь». В голосе Вульфрика появились стальные нотки. «Эта деревня станет кладбищем». Я не стану ее восстанавливать. Она слишком удалена от основной дороги и расположена обособленно, словно появилась спонтанно. Этот дом будет снесен, как и все остальные». «Нет», — вскинув голову, посмотрела ему в глаза. «Ты не посмеешь!» «Посмею, малышка моя. Так что сейчас я вскрою все эти заколоченные двери, а ты заберешь все, что напоминает тебе о родителях, а после мы уйдем» и этого места не станет. Оно сгинет. «Нет, Вольфрик, пожалуйста!» Представив на мгновение, что моего дома не станет, я испытала ужас. «Ты не можешь!» «Я все могу, Тома!» Тихо шепнул он, целуя меня в висок. Это дом и твое прошлое. Я сравняю его землей. Могилки твоих родных станут частью кладбища была деревню с храмом я тоже разровняю и оставлю только могилы. Это место ждут перемены. Но, милая, у тебя будет иная жизнь, счастливая и полная достатка на севере, за туманом. Со мной. Поджав губы, я выглянула на улицу. Сердце кровью обливалось. Вскрой комнаты. Я хочу в последний раз зайти туда. Слезы душили. Я ничего не могла с собой поделать. Кивнув, Вульфрик взял со стола маленький топорик, которым я разделывала тушки птицы-зайцев, и подошел к первой двери. За ней скрывалась наша детская. Послышался глухой удар, хруст ломающегося косяка. С тихим скрипом дверь поддалась и открылась. Сделав несколько неуверенных шажков, я поравнялась с Вульфриком. Он отошел чуть в сторону, пропуская меня. В комнате было темно. Свет струился из щелей заколоченного окна тонкими струйками, создавая в пространстве странный узор. Я едва узнавала обстановку. Воспоминания услужливо подкидывали мне картины из прошлого. Окно, через которое смотрела на мир Эмбер, а там за ним некогда росла вишня. Перегородка, тонкая, а в детстве мне казалась стеной. Все здесь было покрыто слоем пыли. Она витала в воздухе, и светилась в лучиках света. Мебель разломал еще отец, когда туман был особенно голоден. Мы топили ее печь. На полу в углу обнаружились сваленные в кучу вещи. Шагнув к ним, я замерла. Мой взгляд упал туда, где некогда стояла кровать М. На стенах еще были видны ее детские рисунки. Она часто от скуки набрасывала угольком изображения птиц, что садились на подоконник, и нашу собаку. «Да, у нас был тогда пес». Я подошла к одному рисунку и пригладила его. «Колокольчик», — тихо шепнула, вспомнив кличку своей собаки. Он потерялся в тумане. Отец искал его пару дней, но не нашел. Еще раз пригладив изображение лохматого, длинноногого пса, прошла дальше, и снова рисунок, четкий и легко узнаваемый. Время не тронуло его. А это мы с мамой и Лестрой танцуем вальс вишневых лепестков. Так Эмбер называла нашу забаву. В тот год вишневое дерево цвело особенно буйно, и лепестки осыпались на землю розовым пестрым дождем. Мама пела свою любимую песню, а мы с сестрой кружились и представляли себя цветочками, подхваченными ветром. Эмбер наблюдала за нами из окна. Она сильно болела тогда. Все это она нарисовала ребенком. А потом мы не стали закрашивать белилами стены. Оставили как память. Вульфрик молча разглядывал комнату. Его взгляд медленно перемещался по предметам. Пройдя в угол к сваленным вещам, он откинул в сторону грязные пыльные занавески, пару дощечек и, наконец, вынул резную деревянную коробку. «Наши игрушки!» Вспомнила я, что там находилось. Распахнув ее... Бульфрик действительно вынул деревянные фигурки. Покрутив их в руках, он вдруг нахмурился. Взяв резного человечка, поднес его к лицу и даже понюхал. Мне стало не по себе. Что-то моего мужчину настораживало. Вытащив из сапога нож, оцарапал фигурку и, осмотрев повреждения, бросил к остальным. «Их вырезал твой отец?» В глазах северянина появился странный холод. «Да». Я кивнула и подошла ближе. «Что-то не так?» «Эти фигурки общие? Или же каждая сестра играла со своими?» Этот вопрос вызвал у меня недоумение. Подойдя ближе, присела и разворошила фигурки животных и людей. Собака, лошадка, заяц. Я не помнила, чтобы какая-то из них была только моей. «Играли вместе», — кивнула. Но тут мой взгляд упал на фигурку ворона и волка. Хотя вот эти были Эмбер. Я вынула черные вырезанные из дерева игрушки размером с мой большой палец. Эти фигурки отличались от остальных. И цветом, и рунами, нанесенными на них. Больферик осторожно вынул их из моих рук и закинул в ящичек. Они из анчара, дома. Ты знаешь, что это за дерево? Я только плечами пожала. В первый раз вообще это слово слышала. Папа обычно в своей мастерской строгал. Была у нас пристройка к дому. Да в тот год, когда умер отец, покосилась. Ее мы первой и разобрали на растопку. Так самые лютые морозы и пережили. Этих деревьев очень много в тумане, — негромко пояснил мне Вульфрик. Не в лесу, а именно в туманной стене. Откуда у твоего отца эта древесина? Видимо, удивление слишком явно отразилось на моем лице, потому как Варт продолжил «Руны». Не уверен полностью, но что-то подобное я встречал в храмах у самой границы с туманом. Это обереги от магии смерти. Именно из нее и соткана стена, отделяющая наши миры. Не ори бы это показать жене моего брата. Она бы быстро сообразила, что тут за надписи. Собрав снова все фигурки в коробку, Бульфрик защелкнул замочек на ней. Потом, выдернув скомканную шторку из кучи тряпья, протер ее от пыли. Это мы забираем. Шкатулка тут же была отложена в сторону. Без церемона, откидывая хлам в противоположный угол, Ульф прикрылся в наших вещах. Я только успевала проследить, что же там летит к стене. Внезапно он замер и отступил на шаг. «Это что за дрянь?» Рыкнул он. Я не поняла, что такого увидел мужчина. «Где?» Тихо уточнила. Схватив какую-то деревяшку, он вытащил ее на середину комнаты. На меня смотрел забавный пузатый человечек со змеиным хвостом. «Не знаю, я никогда раньше этого не видела», — выдохнула я, хотя, признаться, образ был мне знаком. Замечала уже статуи такие, только не в деревне, а в тумане, и еще около могил у храма. «Ты хоть понимаешь, что это?» Серьезным тоном поинтересовался Варт. «Змеи лют», — прилепетала я неуверенно, — «в тумане видела». «Может, оттуда отец принес?» Вульфрик криво усмехнулся. «Это Хашаси, иные стражи тумана. Еще они символ бога Танука, бога смерти, Тамали. И домой такие вещи не тащат. Тот храм в гиблой деревне, там не было никаких божественных идолов. Я дурак. Подумал, что во время пожара сгорели или вытащили. Да ничего подобного. Это храм Танука». У смерти нет лица, поэтому и идолов не существует. Вы кому тут поклонялись все это время? Почему ваших деревень нет на карте княжества? Вы кто все такие? Опешев, я стояла словно громом пораженная. Я слышала о боге Тануке, много слышала. В деревне часто поговаривали о тех, кто сгинул в тумане, мол, их Танук прибрал. Девушки, что незамужними, в могилы легли. Тону-ка невесты, но в нашей семье ему никто не поклонялся никогда. Родители вообще не были религиозными. «У храма была такая статуэтка, у дома жреца», — шепнула я глухо. Бульфрик приподнял бровь и задумался. «В тех могилах дома, родители твоей матери или отца? Отвечай, но только правду. Темнить сейчас не стоит, не тот случай». «Папины», — уверенно произнесла я, — Мама сиротой рано осталась, ее родители Талии вырастили. В общем, я замялась. «Говори все как есть», – раздраженно рыкнул Вольфрик, но чувствовалось, что злость его не на меня. Вздохнув, поняла, что придется признаваться в темных делишках своих предков. Мой дедушка по материнской линии и дедушка Талии были в одной банде разбойников. Дед, как и я, иллюзионист. В общем, они обчищали княжеские обозы. За счет этого деревня и жила. «Разбойничье логово». Вольфрик удивленно хмыкнул и хохотнул. «Все любопытнее и любопытнее. Значит, тут жили семьи разбойников. То-то я и думаю, какой идиот так далеко от основной дороги деревню обустроил. Умно, ничего не скажешь. А обозы княжеские прямо сюда приходили?» «Да, и обозы, и торговцы заезжали. Хотя я прикусила губу. Не сюда. «А в сердвинке?» «Да, именно туда!» Я кивнула сама себе. Мы собирались и шли встречать торговцев. Мама оставалась с Эм, а мы с папой гуляли на ярмарке. «Кто еще живой, что помнит о том времени?» Бульфрик так пристально на меня смотрел, что стало как-то неуютно. «Старик Малою», пробурчала я. «Он точно все помнит. Он уже столько лет староста деревни. И не гляди на меня так». «Как?» Мы северяне насупился. «Кто бы мог подумать, что у моей такой совестливой Тамали предки-бандюги с большой дороги?» «Папа нас воспитывал правильно», – проворчала я. «Да и мама тоже». Вольфрик кивнул. Зажав подмышкой статуэтку Змея Люда, присел на корточки и продолжил перегребать хлам. Но ничего интересного более там не обнаружилось. «Так, ладно». Варт поднялся и отряхнул черные штаны от пыли. «Теперь вспоминай, были ли в храме, в том, что сгорел? Откуда там твоя кукла?» «Я так понимаю, твой дед, жрец станука Прикусив губу, я окончательно осознала, что вообще ничего не знаю о родителях отца. В нашем доме никогда их не вспоминали, да и мне в голову мысли о них не приходили. Это было даже странно. «Я не помню», — пролепетала я. «Я не видела его никогда. Бабушка пару раз в гости захаживала» пока в тумане не сгинула. Почесав затылок, Вульфрик снова покрутил в руках статуэтку Змей Получается, что не все жители мертвой деревни сгинули в ночь праздника. Твой отец родом оттуда. Сдается мне, проживали там фанатики, гонимые князем вашим. Вот и ответ на вопрос, почему нет ваших деревень на картах? Разбойничье логово до поселения послушников Танука. Замечательно. Такое милое соседство. Кайла будем выдергивать, он быстро разберется, кто тут кто. Я в это даже лезть не стану. Пройдясь по темной комнате, Бульфрик кивнул мне на ящичек с резными фигурками. «Бери, и пошли глянем, что в другой комнате. Этот дом становится все интереснее, а скелеты в его шкафах все жарнее». «У нас нет шкафов». Зачем-то пробурчала я в ответ. «Шкафов нет, а скелеты есть, в огромном количестве». Подел меня Вольфрик. Растерянно я бросила взгляд на его огромную спину. В руке мужчина держал топорик. Сглотнув, я понадеялась, что в остальных комнатах обнаружится только хлам и ничего более. Хотя что еще там может быть и так тайн в избытке? Поставив ящичек на кровать кузелку пристроила рядом статую резного змей Я так и не поняла, что это за иные такие, и причем тут бог смерти? но решила пока не лезть с расспросами. Меня саму до глубины души шокировало все, что нашел Вульфрик. Собственная семья показалась непонятной и словно чужой. Анчар. Деревья, растущие в тумане. Откуда такая древесина отца? Никто никогда не забредал туда, откуда щупальцами, стелясь по земле, наползала молочная пелена, поглощающая жизнь. Но не доверять словам Варда я не могла. Отец никогда не пускал нас в свою мастерскую. Из лесу возвращался часто затемно. И что он приносил? Какое дерево? Кто же знает? Взломав дверь на кухню, Бульфрик распахнул ее и жестом руки подозвал меня. Здесь все оказалось обычным. Печь, на которой папа готовил, покрытый пылью стол и деревянная лавка. На ней стоял большой чугунок. Когда-то в нем тушили мясо, но пришел голод, и он оказался забыт. А зачем мы эту комнату заколотили? Тут даже окон нет. Так, коморка. Вольфрик прошел в помещение и пнул деревянный половник, валяющийся в пыли на полу. Покатившись, он ударился об стену и замер. Нахмурившись, я обдумывала слова мужа и, признаться, сама не понимала, что двигало отцом. Эта печь была больше и крепче. Окно. Странно. Я была уверена, что оно здесь было. Во всех комнатах были окна. Я не знаю. Пожав плечами, я прошла к стене. Это папа так решил. Сказал, что большой дом отапливать сложно и проще просто переселиться всем в гостиную. «В этом нет логики. Ну хорошо, спальня. Но кухню зачем?» Пройдясь по комнате, я осматривала стены. Наконец нашла выступающий участок, явно камень клали позже. «Окно заложено», – пробурчала я рассеянно. «Но я не помню, чтобы отец занимался этим». «Это ведь дело не пяти минут. Тут и камень натаскать, и раствор замесить, окно старое убрать, грязь, мусор. Я бы такое не забыла». Повернувшись, поняла, что Бульфрик меня не слушает. Его внимание было сосредоточено на печи. Не сообразив, что его так заинтересовало, подошла к нему и положила руку на его предплечье. «Что такое?» – тихо спросила, надеясь, что это просто любопытство кем был твой отец, Тома? Хрипло шепнул муж, дровосеком. Да плотничал много, взволнованно уточнила, чувствуя то, что сейчас сообщит северянин, мне совсем не понравится. Нет, мужчина покачал головой. Никакой он не дровосек. Это алтарь, стужа меня раздери. И не просто булыжник, что стоял в храме, а истинный алтарь. Где Я подошла ближе, но ничего, кроме нашей печи, не видела. «Вульфрик, это уже не смешно. Мой папа не имел ничего общего с богом Тануком». «Это алтарь, Тома. Руны видишь?» Вульф показал на рисунке на печи. «Да это просто роспись для красоты!» Расслабившись, я улыбнулась. «Тома, с красотой это ничего общего не имеет. Это алтарь для жертвоприношений». Что твои родители готовили здесь, вот в этом чугунке?» Подняв кухонную посуду, северянин ткнул пальцем в руны, вырезанные внутри на дне. «Признаться, раньше я их там не замечала». «Как часто готовили на этой печи? Что варили в нем?» Чугунок с грохотом приземлился на лавку. «Да ничего почти!» — я пожала плечами. Отец ругался и говорил, что нужно экономить дрова. Мама в гостиной готовила, там же, где и мы сейчас. А тут папа иногда животных разделывал. И в жертву их приносил. Перебил меня Вульфрик. А потом вас жертвенным мясом кормил. Что-то мне даже самому страшно спальню твоих родителей вскрывать. Надеюсь, там нет прибитых к стенам младенцев. Что ты говоришь? Я оторвала взгляд от печи и уставилась на мужа. Никто никакими жертвами нас не кормил. «Просто папа не любил, чтобы мы с девочками, да и мама, смотрели, как он животных потрошит. Я после его смерти жутко мучилась, когда приходилось в селках зверей добивать. Я же крови-то никогда не видела». «Да, жрец никогда не позволяет на своем алтаре приносить жертвы другим». «Да что ты несешь такое?» – вспылила я. «Мой папа дровосек и охотник». «Твой папа, сын жреца Танука». — припечатал меня Бульфрик. — И я удивлен, что вы ему не посвящены. Открыв рот, чтобы возразить, я снова его закрыла. — Да, получается, что сын жреца. Крыть было нечем. Похоже, я вообще не знала, в какой семье живу и кто мои родители. Вскрыв третью дверь, Бульфрик уверенно зашел внутрь. — Что там? — тихо спросила я, страшась заглянуть. — Младенцев нет. То ли пошутил, то ли всерьез ответил Варт. Зайдя вслед за ним в комнату, я беспокойно осмотрелась. Здесь все было нетронуто, Совсем. Ваза, в которой всегда были цветы. Отец обновлял их. Не давал стоять сухостою. Кровать, заправленная ярким пледом. Занавески на окнах. Грязные и издевшие от времени. Некогда бывшие белоснежными, подвязанными шелковой лентой. Даже шкаф и тот был на месте. Подойдя к нему, открыла покосившуюся створку. Мамины вещи. Платье. «Странно!» Выдохнула я, сдерживая слезы. «Папа сказал, что все здесь порубил на дрова». «Он любил твою мать, это чувствуется. Это она». Обойдя комнату, Вольфрик остановился у прикроватной тумбочки и поднял маленький нарисованный портрет. Стер с него пыль. Протянув мне картину, он ободряюще улыбнулся. Вот и память о ней. «Мама!» — с портрета смотрела молодая, так похожая на меня и Эмбер-женщина. Те же прямые светлые русые волосы, яркие васильковые глаза. «Мамочка!» — не удержавшись, я пригладила картину пальцем. «Как она умерла, Тома? Что случилось с ней?» «Никто не знает. Я не могла оторвать взгляд от изображения. Казалось, сейчас мама живет и подмигнет мне. У соседки сын заболел. Она, как обычно, пошла в лес за травой и не вернулась. Мы ее искали. Я ослушалась отца и тоже побежала в туман. За спинами мужиков папа меня не видел. Он вообще как обезумел. Мы вышли на поляну. Там стояла корзинка, лежало ее платье и даже нижнее белье. А она словно растаяла. И что? Ни следов, ни намеков на борьбу? Я покачала головой. Просто так, Тома, никто не пропадает. Есть у меня предположение насчет теней. Думаю, это души, принесенных в жертву людей. Учитывая, что одна из деревень – убежище сектантов, послушников смерти. Становится понятно, почему так много их здесь. Ты ведь шутишь? Вульфрик, мы простые люди. У нас никто никого в жертву не приносит. Но люди пропадают. Он приподнял бровь. И, скорее всего... Чаще женщины? Или девушки? дома, кто пропадает чаще? Я не могла открыть рот, чтобы ответить, потому как пропадали девушки почти всегда. Да и мужчин мы не досчитывались, но реже, намного реже. Кто умер последним? Кто пропал в тумане до нашего прихода? Ганя, шепнула я. Ее нашли у деревни раздерзанной. Ее сестра спаслась на болотах. Вульфрик покачал головой. Я понимала, что его доводы логичны, и опровергнуть их сложно, но все же. «Моя мама принятена в жертву, как и остальные», — рисковато перебил он меня. «А догадываясь, кто твой отец?» «Нет», — выдохнула я. Мир качнулся перед глазами и растекся черными пятнами. «Дома», — подхватив, Бульфрик прижал меня к себе. «Она похоронена рядом с дедом». «Папа не мог! Не мог! Он искал ее! Он плакал по ночам! Он не мог!» «Не мог, милая. Конечно, не мог. Но в вас целая деревня фанатиков. Видимо, кому-то другому это было очень нужно. Мы все выясним, родная». «Но там же могила! Там ее тело! Я знаю, это оно там!» Я не могла поверить в его слова. «Нет, мама похоронена». «Я обо всем узнаю завтра». «Мы проверим, что в могиле». «Нет!» Толкнув Ульфрика, я отскочила от него на шаг. «Нельзя осквернять! Нельзя!» «Успокойся, я не стану тревожить захоронение». «Ее проверит один из моих воинов. У него дар. Он почувствует, есть ли там тело или нет». «Тихо, девочка. Но ну разве я стал бы осквернять могилу кого-то из твоих близких?» Выдохнув, я подняла взгляд и заметила подвесную полку на которой стояла наша любимая детская книга. Пройдя вперед, взяла ее в руки. Слой пыли плотно скрывал обложку, но я знала, что там изображена красивая девушка с букетом полевых цветов. Ухватив край пледа с кровати, подтянула его, чтобы обтереть книгу. И тут же замерла, глядя на то, что скрывалось под покрывалом. «Да твою же!» — выдохнул Вульфрик. «Что это?» Мой голос походил на писк. «Обрядовые куклы», — услышала я в ответ. «Зачем? Зачем они тут?» Меня потихоньку начинало трясти. Прижав к груди книгу и мамин портрет, только и смогла выдохнуть, смотря на деревянных людей в полный рост, так похожих на моих родителей. Черты лица, волосы, руки, пальцы — все было вырезано умеючи. Это определенно работа отца. Но... При виде этих деревянных кукол меня выворачивало от ужаса. Этот дом вдруг предстал передо мной в ином свете. Что это значит, Вольфрик? Сделав пару шагов в сторону мужа, я трусливо спряталась в его объятиях. Это значит, что твоя привязанность к дому неспроста. Твой отец очень не хотел, чтобы вы его покидали. Обрядовые куклы призваны защитить, по всей видимости, этот дом. Я не сильно сведущ в этом, всегда надеялся только на свою силу. Так что, руны, это скорее к саю. Но полагаю, что таким образом отец защитил вас. Знать бы еще, от кого.